Глава шестая. К неведомой судьбе. Выйдя от Хайда, Ариэль направился к общежитию по дорожке сада. Он ступал медленно, словно только учился ходить, и так нажимал подошвами сандалий, что хрустел песок, которым была усыпана дорожка. Он не сомневался, что за ним следят. Рель все еще находился под впечатлением своих полетов по комнате. «Он может летать!» Эта мысль наполняла его радостным волнением, причиной которого он боялся понять сейчас, здесь, в саду, при свете солнца, под взглядами Бхаравы, которые он чувствовал на себе. Рель подавлял, не допускал на поверхность сознания мысли, которые, словно ликующее Песни звучали в его душе. «Свобода! Освобождение!» Он упивался лишь отзвуками этой песни. Только повернув за угол, он разрешил себе подумать осторожно, чтобы мысль не перешла в действие. «Если бы я только захотел, то сейчас же мог бы подняться и улететь из этой ненавистной школы, от этих ужасных людей». И он еще усерднее, еще тверже наступал на этот хрустящий песок. Риль никогда за все годы пребывания в школе не оставлял мысли выбраться на волю, узнать свое прошлое, разыскать родных. Несмотря на запреты и гипнотические внушения, он ночами, оставаясь один, старался вызвать в памяти воспоминания раннего детства – до поступления в Дондорад. Иногда картины этого прошлого, обрывки того, что сохранила память, он видел и во сне. Причем сны бывали даже ярче, чем сознательно вызываемые воспоминания. Он видел совсем другую страну. Свинцовое небо, уличные фонари, тускло мерцающие сквозь густой серо-бурый туман, Огромные, мокрые от сырости и дождя здания. Людей, которые внезапно возникали и также внезапно исчезали в сумеречных клубах тумана. Он сидит в автомобиле и смотрит на этот дымчатый, сырой, расплывчатый мир. И вдруг иная картина. Большая комната, огромный камин, в котором пылают Дрова. Ариэль сидит на ковре и строит из кубиков дом. Рядом на шелковой подушке сидит белокурая девочка и подает ему кубики. В мягком кресле возле камина, с книгой в руках, строго поглядывая поверх очков, сидит старуха в черной кружевной наколке на седой голове. В комнату входит человек в черном костюме. У него злые, круглые, как у Филина глаза – и отвратительная фальшивая улыбка. Ариэль так боится и ненавидит этого человека. Человек в черном костюме идет по ковру, улыбаясь все шире, в глазах его. Злоба. Он растаптывает домик из кубиков. Ариэль плачет и просыпается. За окном вырисовываются листья пальмы, на глубоко синем небе крупные звезды. Мечутся летучие мыши. Душная ночь. Индия. Дандарат. Иногда Ариэль видел себя в маленькой душной качающейся комнате. За круглым окном огромные страшные зеленые волны, а напротив Ариэля на диване еще более страшный, чем волны «Черный человек» тот самый, который растоптал во сне или наяву игрушечный домик. Других воспоминаний раннего детства память не сохранила. Ужасы дандарата, через которые Ариэль прошел, заслонили прошлое. Но оно живет в душе Ариэля, как несколько былинок в песчаной пустыне. Одиночество, безрадостное детство и юность. Неродных не друзей, вот только Шарат, бедный Шарат, он ступил лишь на первую ступень лестницы мучений. Если бы удалось его избавить от этого ада, я могу летать, но Ариэль усилием воли отгоняет эту мысль и твердо ступает по земле. Ариэль, да, да, радостно шепчет Шарат, увидев входящего друга, но тот умолкает взглянув на строгое выражение его лица. «Сейчас не время для беседы». Прозвонил гонг, сзывающий на завтрак, и друзья отправились в столовую молчаливые, не глядя друг на друга. В этот день Шарат получил несколько замечаний от воспитателей за рассеянность. День тянулся медленно. Перед закатом солнца в комнату Ариэля зашел Бхарава и сказал Ариэлю, чтобы он не забыл взять у эконома новую одежду. «Завтра в пять часов утра я зайду за тобой, будь готов, вымойся, надень новую одежду». Ариэль покорно наклонил голову. «Как шарат?» – спросил уходя Бхарава. «Плохо овладевает сосредоточением», – ответил Ариэль. Надо построже наказывать, сказал Бхарава, и метнув на Шарада сердитый взгляд, вышел. Перед сном, как всегда, риел заставил Шарада прочитать несколько отрывков из священных книг. Шастров. Он был спокоен, строг и требовал, чтобы Шарад читал громко на распев. От внимания Шарада, однако, Не ускользнуло, что Ариэль несколько раз бросал взгляд на окно, и в это время по лицу Ариэля проходила тень озабоченности. Деревья в парке шумели от порывов ветра, предвещающего дождь. Раздавались отдаленные раскаты грома, но на небе еще ярко сверкали звезды. И только когда с правой стороны бледно-туманная полоса Млечного Пути начала темнеть от надвигающейся тучи, Ариэль вздохнул с облегчением. Вскоре послышалось шуршание первых крупных капель дождя. В темноте мелодично прозвучал гонг. Настал час отхода ко сну. Шарад захлопнул толстую книгу. Ариэль задул светильник. Они сидели на циновке плечом к плечу, в тишине и мраке. Шарат услышал, как Ариэль поднялся. Следом за ним встал и Шарат. Ариэль обнял его и приподнял. «Какой ты легонький!» – шепнул Ариэль и чему-то тихо засмеялся. «Хочешь, Шарат, я подниму тебя еще выше!» И мальчик почувствовал, как Ариэль поднял его почти до потолка, подержал на высоте и опустил. «Неужели у Ариэля такие длинные руки?» «Ложись, Шарат!» — шепнул Ариэль. Они легли на циновку, и Ариэль зашептал в самое ухо мальчика. «Слушай, Шарат!» «Хайт сделал из меня летающего человека. Понимаешь, я теперь могу летать, как птица». «А где же твои крылья, Дада?» — спросил Шарат, ощупывая плечи Ариэля. «Я могу летать без крыльев, так, как мы летаем во сне. Они, наверное, хотят показывать меня людям, как чудо. А я, я хочу улететь из Дондората». «Что же со мной будет без тебя, Дада?» — заплакал Шарат. «Тише, не плачь. Я хочу взять и тебя с собой. Ты легонький, и я думаю, что смогу улететь вместе с тобою. Возьми, возьми меня отсюда, Дада. Здесь так плохо, так страшно. Я умру без тебя!» — шептал мальчик. «Возьму. Слышишь, как шумит дождь? Это хорошо. В темноте нас никто не увидит. Окно открыто. Тсс! Чьи-то шаги! Молчи!» Дверь скрипнула. «Ты спишь, Ариэль?» <кот curry> Услышали они голос Бхаравы. ариэль м, -м, м промычал Ариэль, потом, как бы вдруг проснувшись, воскликнул. «Ах, это вы, гуру Бхарава!» «Почему ты не закрыл окно, Ариэль? Посмотри, сколько натекло воды на пол!» Бхарава закрыл окно, опустил шторы и ушел, ничего больше не сказав. Ариэль понял, Бхарава следит за ним, не доверяет. Окно можно открыть, но что, если за окном Бхарава поставил сторожей? Стоит поднять штору, и начнется тревога. Шарат, лежа на циновке, дрожал, как в лихорадке. За окном уже шумел ливень. Удары грома раздавались все ближе, чаще, громче. Вспышки молнии сквозь светлую штору освещали комнату голубым пламенем. Ариэль стоял у притолоки окна с нахмуренным лицом. Потом снял с деревянного колышка на стене полотенце и шепнул Шараду. «Иди за мной!» Они приоткрыли циновку стену, проникли в соседнюю комнату, бесшумно вышли в коридор. Здесь было совершенно темно. Ариэль шел вперед, ведя шарада, который держался за конец полотенца. Все спали. Кругом была тишина. Они спускались и поднимались по лестницам. Неслышно проходили длинные коридоры. Наконец начали подниматься по крутой деревянной лестнице. Ариэль отбросил люк, ведущий на крышу. Их сразу ослепила молния, оглушил гром, вымочил ливень. Они поднялись на плоскую крышу. «Садись мне на спину, Шарат!» шипнул Ариэль. Шарат забрался ему на спину. Ариэль привязал его полотенцем, выпрямился и посмотрел вокруг. При вспышке молнии он увидел широкий двор, залитый водой и сверкавшие, как озеро корпуса Дондората, стены. Вдали виднелись огни Мадраса, за ними океан. Риэль чувствовал, как Шарад дрожит у него на спине. Скоро полетишь, шепнул Шарад в самое ухо. Риэля охватило волнение. Неужели он в самом деле сейчас поднимется на воздух? Лететь в комнате было легко, но сейчас в бурю с Шарадом на спине Что если они упадут посередине двора? Вдруг послышались неурочные в это время частые сигналы гонга. Тревога. Ариэль представил себе злое лицо Бхаравы, вспомнил его угрозы и взлетел над крышей. Он почувствовал головокружение, мысли мутились. Как самолет, делающий круг над аэродромом, прежде чем лечь на курс, Ариэль пролетел над крышей. На дворе уже кричали, прогремел выстрел, замелькали огни фонарей, в окнах вспыхнул свет ламп. Сквозь потоки дождя Ариэль устремился вперед, летя для облегчения по ветру, который дул с юго-запада. Внизу быстро промелькнул двор, плоские крыши, парк, стены. Ариэля относило ветром к океану. Слева при вспышках молнии виделись цепи гор, впереди огни Мадраса. В форте Сент-Джордж пылал огненный глаз маяка. Ариль летел теперь над песчаной равниной, так низко, что виднелись рисовые поля и снова песок. Дождь хлестал по телу, свистел в ушах ветер, развевая волосы. Под ними, блестя огнями, прополз поезд, в океане виднелся пароход. Приближаясь к порту, он давал продолжительные гудки. Вот и Мадрас, грязная речонка кувам, вздувшаяся от ливня, узкие кривые улицы черного города, низкие кирпичные дома вперемешку с бамбуковыми хижинами, Европейская часть города была хорошо освещена. Ариэль и Шарат слышали гудки автомобилей, звонки трамваев. Над крышами города поднимался купол обсерватории, дворец Набоба. Они пролетели над ботаническим садом. При свете фонарей и вспышках молний можно было различить ореховые и финиковые пальмы, индийские смоковницы, пускающие корни из ветвей, бамбуковые рощи, кофейные деревья. С дорожки сада послышались крики удивления. Тут только Арель сообразил, какую неосторожность делает, пролетая над городом но он был сам так ошеломлен полетом, что мысли его путались. временами ему казалось, что все это происходит во сне. Шарад что-то кричал, но Ариэль за шумом дождя и ветра не мог разобрать слова. Наконец Шарад крикнул ему в ухо: "Нас видят люди, да-да". Вместо ответа Ариэль круто повернул на запад к горам. Он чувствовал что слабеет. Всё его тело было покрыто испариной, он тяжело дышал. Но надо улететь как можно дальше от Дондарата, Мадраса. Гроза проходила, дождь утихал, но ветер дул сильно. Их снова начало относить к океану, там они могут погибнуть. И Ариэль напрягал последние силы. Шарат крепко держался за Ариэля, который чувствовал на своей спине теплоту тела маленького друга, спасти его и себя во что бы то ни стало. Так летели они среди бури и мрака навстречу неведомой судьбе.